Но главное очарование моря заключалось в какой-то тайне, которую оно всегда хранило в своих пространствах. Разве не тайной было его фосфорическое свечение, когда в безлунную июльскую ночь рука, опущенная в черную теплую воду, вдруг озарялась вся осыпанная голубыми искрами? Или движущиеся огни невидимых судов и бледные медлительные вспышки неведомого маяка? или число песчинок, недоступное человеческому уму. Разве, наконец, не было полным тайны видения взбунтовавшегося броненосца, появившегося однажды очень далеко в море? Его появлению предшествовал пожар в Одесском порту. Зарево было видно на сорок верст. Тотчас разнесся слух, что это горит эстакада. Затем было произнесено слово Потемкин. Несколько раз таинственный и одинокий появлялся мятежный броненосец на горизонте в ввиду Бессарабских берегов. Батраки бросали работу на фермах и выходили к обрывам, старались разглядеть далекий дымок. Иногда им казалось, что они его видят. Тогда они срывали с себя фуражки и рубахи и с яростью, размахивая ими, приветствовали инсургентов. Инсургент, участник восстания, повстанец. Но Петя, как ни щурился, как ни напрягал зрение, по-совести говоря, ничего не видел в пустыне моря. Только однажды в подзорную трубу, которую ему удалось выпросить на минуточку у одного мальчика, он разглядел светло-зеленый силуэт трехтрубного броненосца с красным флажком на мачте. Корабль быстро шел на запад, В сторону Румынии. А на другой день горизонт вдруг покрылся низким сумрачным дымом. Это вся черноморская эскадра шла по следу Потемкина. Рыбаки, приплывшие из гирла Дуная на своих больших черных лодках, привезли слух о том, что Потемкин пришел в Констанцу, где ему пришлось сдаться румынскому правительству. Команда высадилась на берег и разошлась кто куда. Прошло еще несколько тревожных дней. И вот на рассвете горизонт снова покрылся дымом. Это шла назад из Констанции в Севастополь черноморская эскадра, таща на буксире, как на аркане схваченного мятежника. Пустой, без команды, с машинами, залитыми водой, со спущенным флагом восстания, тяжело ныряя в острые зыби, Потемкин медленно двигался, окруженный тесным конвоем дыма. Он долго шел мимо высоких обрывов Бессарабии, откуда молча смотрели ему вслед рабочие с экономией, солдаты пограничной стражи, рыбаки, батрачки. Смотрели до тех пор, пока эскадра не скрылась из глаз. И опять стало море таким ласковым и тихим, будто его облили синим маслом. Между тем на степных дорогах появились отряды конных стражников, высланных к границе Румынии на поимку беглых потемкинцев. Петя решил на прощание наскоро выкупаться. Но едва мальчик, разбежавшись, бултыхнулся в море и поплыл на боку, расталкивая прохладную воду коричневым атласным плечиком, как Тотчас забыл все на свете. Сперва переплыв в прибрежную глубину, Петя добрался до первой мели. Он взошел на нее и стал прогуливаться по коленам в воде, разглядывая сквозь прозрачную толщу отчетливую чешую песчаного дна. На первый взгляд могло показаться, что дно необитаемо. Но стоило только хорошенько присмотреться, как в морщинах песка обнаруживалась жизнь. Там передвигались, то появляясь, то взрываясь в песок крошечные кувшинчики рака отшельника. Петя достался одна один такой кувшинчик и ловко выдернул из него ракообразное, даже были видны крошечные клешни тельцы моллюска. Девочки любили нанизывать эти ракушечки на суровую нитку, получались превосходные бусы. Но это было не мужское занятие. Потом мальчик заметил в воде медузу И погнался за ней. Медуза висела прозрачным абажуром с кистью таких же прозрачных щупалец. Казалось, что она висит неподвижно. Но это только казалось. Тонкие закраенные ее толстого купола дышали и волновались синей желатиновой каймой, как края парашюта. Щупальцы шевелились. Она косо уходила вглубь, как бы чувствуя приближающуюся опасность. Но Петя настиг ее. Осторожно, чтобы не прикоснуться к ядовитой кайме, обжигающей, как крапива, мальчик обеими руками схватил медузу за купол и вытащил увесистое, но непрочное ее тело из воды. Он с силой зашвырнул животное на берег. Роняя на лету оторвавшиеся щупальца, медуза шлепнулась на мокрый песок. «Солнце!» Тотчас зажглось в ее слизи серебряной звездой. Петя испустил вопль восторга и, ринувшись смели в глубину, занялся своим любимым делом, стал нырять с открытыми глазами. Какое это было упоение! На глубине, перед изумленно раскрытыми глазами мальчика, возник дивный мир подводного царства — Сквозь толщу воды, увеличенные как в лупу, были явственно видны разноцветные камешки гравия. Они покрывали дно, как булыжная мостовая. Стебли подводных растений составляли сказочный лес, пронизанный сверху мутно-зелеными лучами солнца, бледного как месяц. Среди корней, рогами расставив страшные клешни, проворно пробирался боком, Большой старый краб. Он нес на своих паучьих ногах дутую коробочку спины, покрытую известковыми бородавками моллюсков. Петя ничуть его не испугался. Он хорошо знал, как надо обращаться с крабами. Их надо смело хватать двумя пальцами сверху за спину, тогда краб никак не сможет ущипнуть. Впрочем, краб не заинтересовал мальчика. Пусть себе ползет, невелика редкость. Весь пляж был усеян сухими клешнями и багровыми скорлупками спинок. Гораздо интереснее казались морские коньки. Как раз небольшая их стайка появилась среди водорослей. С точенными мордочками и грудками, не дать не взять шахматный конь, но только с хвостиком, закрученным вперед, они плыли стаймя прямо на Петю распустив перепончатые плавники крошечных подводных драконов. Как видно, они совсем не предполагали, что могут в такой ранний час наткнуться на охотника. Сердце мальчика забилось от радости. У него в коллекции был всего один морской конек, и то какой-то сморщенный, трухлявый, а эти были крупные, красивые, один в одного, Было бы безумием пропустить такой исключительный случай. Петя вынырнул на поверхность, чтобы набрать побольше воздуха и поскорее начать охоту. Но вдруг он увидел на обрыве отца. Отец размахивал соломенной шляпой и что-то кричал. Обрыв был так высок, и голос так гулко отдавался в обрыве, что до Пети долетела только раскатистая... Дяй-дяй, дяй-дяй. Однако Петя очень хорошо понял значение этого дяй, дяй дяй Оно значило следующее. Куда ты провалился, гадкий мальчишка? Я тебя ищу по всей даче. Делизан ждет. Ты хочешь, чтобы мы из-за тебя опоздали на пароход? Сейчас же влезай из воды. Негодяй. Голос отца вернул Петю к горькому чувству разлуки, с которым он встал сегодня. И мальчик закричал таким отчаянно громким голосом, что у него зазвенело в ушах «Сейчас иду, сейчас!» А в обрыве отдалось раскатистое «Айс, айс, айс!» Петя быстро надел костюм прямо на мокрое тело, что, надо признаться, было очень приятно, и стал взбираться наверх.